за первая в нынешнем году, и при том сильной метелью. Гром вскоре перестал, но метель вместе с бурей от северо запада не унималась в течение целой ночи. К утру снег выпал на один фут глубиной, сугроба же намело в два-три фута. Я спал на войлоке в ложбинке, и меня совершенно занесло снегом. под такой покрышкой было тепло, хотя и не совсем приятно, когда таявший от дыхания снег начинал пускать капли воды под бок, иногда и за шею, Казакам приходилось еще хуже, так как они поочередно караулили и сильно мерзли. С рассветом едва-едва могли мы развести огонь из запасенного с вечера аргала, напившись чаю, немного согрелись. Затем мы остались на том же месте ждать, пока уймется метель, и можно будет с ближайших гор осмотреть и засечь бусолью, по крайней мере, ближайшие части озера. Однако метель не унималась, а наши лошади, простоявшие на холоде без корма целую ночь сильно озябли, Поэтому в 9 часов утра решено было ехать обратно. Но не на радость был для нас этот путь. Бедствовали мы еще целых пять часов. Верховые лошади беспрестанно спотыкались, идя по глубокому снегу, прикрывшему бесчисленные норы пищух. По временам мы залезали в топкие болота, из которых едва назад выбирались. Резкий северо-западный ветер со снегом бил прямо в лицо. Самый же снег блестел нестерпимо. Направление пути пришлось угадывать чутьем — ибо по сторонам ничего не было видно. Порядочно измученные вернулись мы лишь к двум часам по полудни к своей стоянке. Здесь обогрелись и обсушились. Только несколько дней потом у меня и у обоих казаков болели глаза от нестерпимого снежного блеска. Метель стихла лишь к вечеру, затем небо разъяснило, и к утру грянул мороз в 23 градуса по Цельсию. На горах же, вероятно, еще более. И это случилось 20 мая по 35 градусам северной широты — Весьма красноречивый факт для характеристики климата Тибетского Нагорья. Весь следующий день зима вокруг нас была полная. Все, бело, ни одной проталины, санный путь отличный. Лишь к вечеру снег немного стаял на южных клонах гор. Идти вперед нечего было и думать, пока не сойдет снег, по крайней мере, хотя в долинах. Между тем наши верблюды не ели уже двое суток. Да и лошадям отпускалось лишь по три пригоршни ячменя на утреннюю и вечернюю дачу. Несладко приходилось теперь и зверям, в особенности антилопам орунго, которые, пробегая по обледенелому ночью снегу, резали себе в кровь ноги и, вероятно, легко доставались в добычу волкам. От холода и недостатка пищи погибло также много птиц, в особенности мелких пташек. Местность к водоразделу Голубой реки. От котловины Одонь-Тала местность... Далее к югу снова поднимается на абсолютную высоту, близкую к 15 тысячам футов. На этом плато по-прежнему всюду стоят невысокие, на глаз футов тысячу, чаще же и того менее над окрестностью горы, то, как попало набросанные, то вытянутые в небольшие хребты, имеющие, в общем, все-таки восточно-западное направление. Характер этих гор также прежний. Отсутствие скал и крутых недоступных масс, луговые или совершенно оголенные пологие скаты — и всюду удободоступность. Только в описываемом районе гораздо больше, нежели к северу от Удонь-Тала, ручьев, речек и качковатых болот, то есть мотошириков. Эти последние залегают здесь всюду, как по долинам, так и по горным склонам. Летом в период дождей сплошь наполняются водой. Кроме того, на мотошириках встречается множество маленьких луж и озерков. Происхождением они обязаны главным образом диким якам, которые своими могучими рогами копают болотистую почву, частью для того, чтобы поваляться в грязи, частью уже в период возбужденного состояния во время течки. Многими тысячами быков ежегодно выкапываются эти сначала небольшие ямы, которые затем размываются летними дождями и выдуваются зимними бурями, но те и другие сносят лишь мягкий поверхностный слой почвы, под которым всегда лежат более крупные обломки горных пород. Поэтому Все озерки на Матошириках неглубоки, от одного до двух, реже до трех футов. Другой, по-видимому, ничтожный зверек, но играющий большую роль в переработке почвы северо-восточного Тибета, это пищуха, о которой уже было говорено в предыдущей главе. Бесчисленное количество этих пищух нередко сплошь дырявит своими норами обширные площади на тибетском плато. Осыпавшиеся или залитые дождем норы постоянно заменяются новыми. Вырытая же рыхлая глина уносится ветром или смывается с горных склонов дождями, остаются оголенные места и более или менее значительные ямки. Затем сами зверьки, выкапывая корни травы, также рыхлят и обезображивают почву. Вот почему во всем северо-восточном Тибете так часто встречаются, в особенности на горных склонах, голые плеши, и нет нескольких квадратных сожжен ровной луговой поверхности. Кроме того, работа пищух... в связи с атмосферными деятелями, уже уничтожившими в Северном Тибете почти все скалы, вероятно, понемногу в течение веков способствует засыпанию горных долин и через то сглаживанию рельефа страны. Болотистый характер описываемого плато не прерывается до самого водораздела к бассейну Дычу, то есть к верховью Голубой реки. Этот водораздел образуется восточным продолжением хребта Баян-Хараула по нашему же пути, обозначался лишь небольшим горбылем с абсолютной высотой в 14 700 футов. Жителей на плато к югу от Удоня-Тала, так же как и с севера от этой котловины, нет вовсе. Что касается дофлора и фауны той же местности, то одинаково с другими частями северного, или вернее северо-восточного Тибета. Общая характеристика здешнего растительного и животного царства сделана в описании моего третьего путешествия. Теперь добавлю лишь вновь добытые частности — флора. Относительно своей весенней флоры плато северо-восточного Тибета представляет большую бедность. Даже в конце мая зелень здесь почти не показывалась, и все было серо, как зимой. Только кое-где на мотошириках боязливо выглядывал цветущий первоцвет, а по косогорам на солнечном пригреве иногда встречались также цветущий адонис и чуть заметный молочай. А на голых глинистых скатах гор в рассыпную торчали полузелёные пучки прожевальской тангутики. По берегам речек изредка цвели лапчатка, розовый лютик и соссюрея. Здесь же кое-где вылезали из земли листья лекарственного ревеня, и ползучими кустиками залегала мерикария, стелющаяся с маленькими, но красивыми розовыми цветочками – Наконец, на влажных песчано-глинистых местах скупо цвели оксиграфис ледниковый, синий и палевый касатики. Все эти невзрачные представители весенней флоры тибетского плато обыкновенно являлись карликами, запрятанными почти сполна от непогоды в почве и выставляющими наружу лишь цветки да немногие листья. Впрочем, здешние растения, как и в Альпийской области высоких гор, удивительно приучены к климатическим невзгодам своей родины. Не говоря уже про снег и небольшие холода, которых нисколько не боятся тибетские цветы, даже после случившегося в 23 градуса по Цельсию мороза и снега на один фут глубиной, более двух суток покрывавшего почву, лишь немногие из вышеназванных цветов погибли. Большая же их часть невредимо красовалась, как только растаял снежный покров. ФАУНА Животная жизнь описываемой местности, как и во всем Северном Тибете, весьма бедна разнообразием видов, но очень богата масса индивидуум. По мотоширикам всюду здесь пасутся дикие яки, нередко стадами в несколько сот, иногда даже более тысячи экземпляров. Много также куланов, еще более антилопы уронго, весьма обыкновенные антилопы ада, медведь, тибетские и керса, бесчисленное множество пищух, а местами полевок, чуть не сплошь дырявят почву своими норами, По горам где живут Тарбаганы, там же водятся Кукуяман и Белогруды-Аргали. Вследствие сурового климата лишь немногие из этих млекопитающих приступили к линянию даже в конце мая. Медведи же в течение всего июня, иные даже в начале июля, еще носили хорошую зимнюю шерсть. Среди птиц на плато северо-восточного Тибета также большая бедность относительно разнообразия видов, да и количество экземпляров. за исключением лишь некоторых пород, большей частью весьма ограниченная. Всему этому причиной крайне невыгодные физико-географические условия страны. Главное же – недостаток удобных мест для жительства и бедность корма. Как теперь, так и при обратном в июле следовании по тому же плато нами найдено было лишь 40 видов пернатых, из них 12 оседлых, 19 гнездящихся и 9 пролетных. Среди оседлых наиболее здесь обыкновенны Грифы, вороны, большие тибетские жаворонки, земляные вьюрки, саксовольная сойка — все они плохие пивуны, так что весьма мало оживляли даже в мае унылые тибетские пустыни. Из гнездящихся видов чаще других нам встречались красноногие кулики по мотоширикам, по речкам и озерам турпаны, индийские гуси, чайки и крачки, по открытым степным долинам — монгольские зуйки, изредка по мотоширикам черношейные журавли — Из пролетных в значительном количестве найдены были лишь задержавшиеся на верхний Хуанхе, по случаю обилия рыбы, орланы и крахали.